Глава 10. К перрону Лонгвудского дома подъехала коляска, из которой вышел небольшой толстенький человек. Графы Бертран и Монталон, сидевшие рядом на деревянной скамейке сада, с любопытством уставились на гостя. Графам было скучно. Они в этот день уже успели сказать друг другу все неприятное, что могли придумать, и коротали вдвоем долгие предобеденные часы, и изредка обмениваясь соображениями относительно погоды. Гость еще издали снял шляпу и, подойдя, почтительно спросил на плохом французском языке, нельзя ли увидеть гофмаршала. «Это я, сударь», — ответил Бертран. Толстяк еще раз поклонился, подал свою карточку и одновременно сам назвал себя. Он был итальянский маркиз, возвращавшийся на родину из Бразилии, и слезно молил представить его императору Наполеону. Несколько мгновений разговора с величайшим человеком в мире сделают его счастливейшим из людей. Он знает, что не имеет никаких прав на столь высокую милость, но неужели его величество ему откажет?» Бертран нерешительно смотрел на поданную карточку. Ему очень хотелось удовлетворить желание посетителя. Просьба была сделана в самых почтительных выражениях, по правилам, установленным в Лонгвуде через маршала и с упоминанием императорского титула. Маркиз, носивший звучное имя, по-видимому, имел связи, иначе его сюда не пропустили бы. Сэру Гуцену Лоу подобное посещение будет, наверное, крайне неприятно. Все это говорило в пользу удовлетворения просьбы. Но, с другой стороны, как потревожить императора, настроенного очень плохо? «Его величество чувствует себя нехорошо», — начал Булабертран и остановился перед выражением последней степени отчаяния, тотчас появившимся на добродушном лице маркиза. — Какое несчастье! — воскликнул Толстяк, схватившись за голову. — Это вполне естественно, — подтвердил Монталон. — Как не быть больным императору в этом климате, в этой обстановке? — Они задались целью уморить его, — с горькой улыбкой добавил Бертран. — Величайшие варвары! — еще раз воскликнул маркиз. — Уморить освободителя Италии, проклятый Франческо! Проклятые австрийцы! Негодование Толстяка понравилось гофмаршалу, но последнее восклицание его несколько озадачило. Он пояснил гостю, что хотя грехи императора Франца перед его царственным взятием и очень велики, однако главным виновником несчастья его величества следует считать вероломное правительство Англии. «Вы совершенно правы», — порывисто сказал маркиз, горячо пожимая руку гофмаршала. «О, проклятые австрийцы!» И он взбивчивой речи пояснил, что уже недалек тот час, когда... Весь итальянский народ восстанет против своих угнетателей и сбросит иго кровожадного Франчески. Бертран был еще более озадачен. «Я попытаюсь доложить его величеству», — сказал он, значительно взглянув на маркиза, точно приглашая его оценить по достоинству ту огромную милость, которая, возможно, ему будет сейчас оказана. Нерешительное обещание... немедленно вызвало выражение благодарности и счастья на лице итальянца. Это выражение совсем смягчило Бертрана, и он решил, что нужно сделать что-либо для гостя. «Я не знаю, примет ли вас его величество, — сказал он, — но вам, вероятно, будет интересно увидеть виллу Лонгвуд. Я покажу вам спальню императора». Он повел тихо вскрикнувшего от умерения итальянца боковым ходом. Спальня Наполеона, накуренная постилками Убиган, была комната в два окна, представлявшая собою, как вся вилла Лонгвуд, смесь богатства и дешевки. То, что на удачу захватили слуги перед отъездом императора из Франции, отличалось роскошью. Все остальное и сам дом было просто до бедности. Рядом со стулом, грубо сколоченным местными столярами, стоял умывальник из массивного серебра. на дешевом столе был разложен бесценный ссср Маркиз, чуть слышно вскрикивая, переходил от предмета к предмету. У него в кармане лежала заранее приготовленная записная книжка, но ему неловко было пользоваться ее здесь. Он не знал, что можно и чего нельзя, и изо всех сил старался запомнить все, чтобы тотчас записать, когда его коляска отъедет от Лонгвуда. Единственной целью Толстяка было запастись в этом знаменитом месте, куда его занесла судьба, темами для рассказов на весь остаток жизни». Бертран шепотом называл «главные достопримечательности комнаты». «Римский король. Работы Тибо», — показал он на портрет ребенка верхом на баране. И глаза гофмаршала затуманились слезами при мысли о маленьком сыне Наполеона. «Римский король», — простонал маркиз. «Ее величество императрица Мария Луиза. Работы Изабе». продолжал Бертран, на этот раз с неодобрением, но запрещая строгим взглядом посетителю даже в мыслях касаться интимной драмы, связанной с портретом. Часы его величества. Цепочка сплетена из волос императрицы. Будильник, принадлежавший королю Фридриху Великому. Император взял его на память во время оккупации Потсдамского дворца французскими войсками. «Будильник Фридриха Великого», — пискнул итальянец и потянулся рукой к записной книжке, но спохватился. Шпаги Фридриха Великого император не взял, но у него были поднесенные ему испанцами, персами и турками мечи Франциска I, Чингисхана, Тамерлана. «У него был также, — добавил Бертран, горько улыбаясь, — самый знаменитый из всех, его собственный меч. А вот это походная постель его величества, — показал он на узкую кровать с занавесью бледнозеленого шелка. На ней император провел ночь накануне Маренго и Аустерлица. «Запасная постель находится там, в кабинете», — еще тише проговорил гофмаршал, свидетельствуя своим взглядом, что в кабинете сейчас находится Наполеон. «Зачем запасная постель?» — робко осведомился маркиз. Бертран строго посмотрел на гостя. «Император спит на двух кроватях. Он ночью переходит с одной на другую». И, найдя, что посетитель видел достаточно, гофмаршал повел его назад. Через открытую дверь маркиз заметил в небольшой смежной коморке деревянный ящик, изнутри выложенный цинком. — Ванна императора! — пояснился вздохом Бертран в ответ на молчаливый вопрос итальянца. В Тюльерийском дворце, добавил он, у его величества была не такая ванна. Они вошли в приемную. — Благоволите подождать здесь, я сейчас доложу его величеству. Граф Бертран вышел, оставив гостя в крайнем волнении. «Пускай идет к черту», — угрюмо ответил Наполеон, когда генерал-маршал доложил ему о просьбе итальянского маркиза. Император сидел в кресле, прикрывшись пледом, несмотря на теплую погоду. На коленях у него лежала книга, но он ее не читал. Глаза его были неподвижно устремлены вдаль. Бертран вздохнул, наклонил голову и направился к выходу. Он, вероятно, именно в этих выражениях и передал бы итальянскому гостю ответ его величества. То он такой?» – мрачно спросил Наполеон, когда гоф маршал уже открывал дверь. Граф Бертран доложил свои впечатления от маркиза в самых выгодных тонах. «Чрезвычайно благонамеренный и почтительный человек со связями, может быть, очень полезен для осведомления европейского общественного мнения. Наверное, передаст с точностью журналистам в Европе все, что вашему величеству благоугодно будет ему сказать». Наполеон долго, молча смотрел на Бертрана. Было очевидно, что как ни противен всякий новый человек, следует принять маркиза и послать через него еще несколько колких слов европейским монархам и их министрам. В мозгу Наполеона сам собою открылся тот ящик, где у него лежали разные обидные и язвительные замечания, которые он мог при случае преподнести властителям Европы. «Я приму этого человека». «Введите его сюда через две минуты». «Уи, сир», — сказал радостно Бертран, и вышел с тем поклоном, которому выучил его в свое время актер Тальма, преподававший манеры и пластику придворным. Итальянский маркиз, флорентинец, едет из Бразилии. Память императора автоматически подала разнообразные сведения и замечания об итальянской аристократии, о Флоренции, о Бразилии. Все, чем можно было и зачем-то нужно поразить, после миллиона других, еще миллион первого представителя, бесконечно опротивившей и надоевшей человеческой породы. Медленно, привычным усилием воли, Наполеон стер со своего лица выражение «скуки, усталости и физической боли». Он оправил прядь шелковистых волос на огромном лбу, откинул плед и скрестил руки. Лицо его застыло, сделалось каменным, но серые глаза заблестели. Это была та самая страшная маска, которую знал всякий ребенок в мире. Дверь распахнулась. Швейцар, докладывавший по лонгунскому этикету о посетителе, прокричал фамилию гостя. Итальянский маркиз вошел неловко и торопливо, замер на мгновение, столкнувшись глазами с человеком, сидевшим в кресле, и согнулся в почтительном поклоне. Он рассчитывал увидеть больного узника. Перед ним сидел император Наполеон.